первом году российская империя начала девятнадцатого столетия унаследовала от предшествующего периода не только его форму правления но также его социальную организацию на вершине социальной лестницы находилось первое сословие страны благородное к этому времени Осталось очень мало благородных семейств, которые могли проследить свое происхождение от древней феодальной аристократии средневековой Руси. Новое благородное сословие было недавнего происхождения. Оно постепенно выросло из класса военных служилых людей, который был создан самодержавием в ходе XVI и XVII столетий, с целью национальной обороны и имперской администрации. В правление Петра Великого благородное сословие все еще было царскими слугами, обязанными служить правительству всеми своими способностями, но в течение XVIII века им постепенно удалось отделаться от этих обязанностей, сохраняя, и даже в значительной степени увеличивая свои привилегии. В правление Екатерины II они стали привилегированным слоем, имеющим особые экономические и социальные права, более необусловленные службой и воплощенные в хартии дарованной им государыней, 1785 год. Дворяне были освобождены от личного налогообложения и обязательной военной службы. Они освобождались от телесных наказаний, они обладали исключительным правом иметь крепостных, а до 1801 года имели монопольное право землевладения, тем же указом 1785 года. Благородное сословие получило корпоративную организацию с правом собирать ассамблеи для обсуждения и управления делами. Им также разрешалось выбирать своих глав, предводителей дворянства, в каждой провинции и районе. Как бы ни были важны эти привилегии, они не означали освобождение дворянства от государственного контроля. Не опирались они и на конституционные основания. Указ, дарованный дворянству самодержавным государем, мог быть отменен другим самодержцем. Он в действительности был отменен Павлом I, а затем восстановлен Александром I. Таким образом, привилегии дворянства никоим образом не составляли ограничения самодержавия они были социальными и экономическими, а не политическими. Если при Екатерине Второй дворянство играло всецело значимую роль в правительстве, то это объясняется особыми условиями времени, необходимостью для государыни, обладавшей сомнительными законными правами на трон, основывать свою власть на поддержке дворянства. Не Павел, не Александр I, ни Николай Первый не чувствовали совершенной зависимости от этой поддержки, и ни один из них не может быть назван поистине дворянским царем. И все же при всех оговорках следует отметить, что вследствие своей социальной значимости дворянство обладало большим влиянием в государственных делах. Экономически оно было сильнейшей группой в России, поскольку землевладение оставалось главным источником богатства в стране. Дворяне составляли сообщество в узком смысле этого слова, сверкая при имперском дворе и преобладая в социальной жизни как в городских центрах, так и в деревенских районах. На протяжении XIX века дворянство, и образованный класс оставались почти синонимичными терминами. Именно из их рядов рекрутировалось большинство армейских офицеров и чиновников гражданской администрации. В провинции они доминировали